«Мама не меняется. Что ты делаешь? У тебя все в порядке?» – спросила я, когда позвонила ей. Мама кашила в трубку так, как будто только что вышла из шахты. «Ничего не в порядке, чуть не угорела, ответила она. «Что случилось? Мне приехать?» «Зачем? Только тебя мне здесь и не хватает». Мама давно перебралась за город. Живет в деревне 150 км от Москвы. Оказалось, что выпавший ночью снег засыпал трубу и весь дым пошел в кухню. При этом ворота завалило так, что не откопаешь. И соседей нет, все разъехались. «И что ты делаешь?» «Курю. А что еще остается?» «Вот думаю, лезть на крышу, чтобы снег счищать? Или сам растает?» «Нет, ничего не буду делать. Лучше коньяка выпью. Правда ведь?» Ответа она не ждала, потому что начала ругаться уже не как шахтер, а как пьяный шахтер. Снег попал комом в трубу. Теперь вообще непонятно, что делать. «Мам, скажи, а почему ты перестала работать?» «Меня даже курьером не брали. 90-е годы». Ни одна адвокатская контора нормально не существовала. Можно было работать или за гроши, или ходить под дулом пистолета. Мне было неинтересно. Да, в этом опять была моя мама. Ей или интересно, или нет. Мне она тоже всегда говорила, живи так, чтобы было интересно, и работай там, где интересно. Иначе... «Иначе я себя не буду уважать?» – спрашивала я. «Нет, просто сдохнешь со скуки», – отвечала она. У нее очень легкое отношение к жизни – которое иногда кажется мне безрассудным, а иногда очень мудрым. Я помню, как она теряла все накопления во время реформы кризисов. Все, что было, хотя не так уж и много. У меня был день рождения, и мама спросила, что я хочу получить в подарок. Букет цветов или пальто? Пальто, ответила я. А давай все-таки цветы, воскликнула мама. И она подарила мне букет. Огромные розы на длинных стеблях, 51 штуку. Мы ехали в автобусе, и на нас все оборачивались теряли дар речи. Я даже держала такую охапку с трудом. Мы шли по улице, и люди останавливались, провожали нас взглядами. Тогда даже в продовольственные магазины пускали по карточкам. И никто не знал, что будет дальше. Говорили только хуже. Конечно, нужно было покупать пальто. На три сезона хватит, удачное вложение. Но этот день, когда я шла с букетом по улице и на меня все смотрели, я помню до сих пор. Розы стояли долго, вся квартира благоухала так, что кружилась голова. Да, этот букет больше походил для огромной гостиной, а не для моей крошечной комнатки. «Ну как, здорово!» – радовалась мама. «Мам, ну они же завянут, а пальто я бы носила». «Только на тебя бы никто так не смотрел. А это очень приятно, правда?» Мама была совершенно счастлива. «Вот в этом мы с ней тоже разные. Она всегда мне пеняла, что я меняю романтику на выгоду, «Быстрее потратишь, быстрее заработаешь», – говорила она. И до сих пор остается такой. Она получает пенсию за несколько месяцев и все деньги тратит на внуков. На самые ненужные, но желанные подарки. «Мам, ну зачем?» «А мне приятно», – отвечает она. Я всегда знала, что кроме мамы никто не устроит мне праздник. Никто не выложит передо мной заветную мечту, будь то немецкая кукла или джинсы. У меня сохранилась фотография, где мама сидит на подлокотнике кресла. Ей лет 36-38 до 40 Модный сарафан, открытые колени, босоножки на каблуках, на столе вино и закуска. И мама веселая, радостная, красивая. Фотография была сделана накануне очередной командировки, тяжелой. Ей нужно было опять кого-то защищать, и она вернется из этой поездки с отросшими седыми корнями, уставшая, истощенная. Но пока она танцует, веселится и пьет вино. К ней до сих пор приходят соседки посоветоваться. Кому-то нужно продать участок, кому-то развестись с мужем, кому-то спросить про наследство – Мама дает советы. Она до сих пор помнит наизусть статьи Гражданского кодекса, который уже давно изменился. А по номерам статьи Уголовного кодекса прошлого века запоминает телефоны, потому что не умеет сохранять в телефоне контакты. Что я помню из своего детства? То, что состояние опьянения усугубляет вину, а состояние аффекта смягчает. За преступления, совершенной группой лиц по предварительному сговору, дают больший срок. Мама вбила в меня намертво, что за любой проступок придется расплачиваться. Не сейчас, так позже, но придется в любом случае. Еще я очень легко запоминаю страницы, на которых остановилась, когда читала книгу. 117 – изнасилование по Советскому уголовному кодексу, 103 – убийство, 121 – мужеложество. Я боюсь приезжать в нашу старую квартиру, в которой выросла. Номер телефона там так и не поменялся. И каждый раз я вздрагиваю, когда раздается звонок и тянусь к трубке и к ручке с блокнотом. Все записать, чтобы передать маме. Телефон по-прежнему дает о себе знать, звонками из прошлого. В любой момент я могу услышать. «Маруся, привет! Это дядя Саша! А мама дома? Или Маша, это ты? Как дела? Это тетя Лена. Ты меня помнишь?»